2. Диана проснулась в полдень. Ей снились события этой ночи во всех ее подробностях. Она не спешила пока выходить из спальни. Ей было необходимо побыть наедине с собой и своими мыслями. За последнее время столько всего случилось. Казалось, это был сон. Думая об этом, она вспомнила свой разговор с матерью. На улице была теплая весенняя погода. Они жили с мамой вдвоем. Прислуги в их доме никогда не было. Поэтому Анастасия все делала сама, а Диана с ранних лет помогала ей во всем. Заниматься домашними делами ей нравилось. За уборкой или готовкой девушка могла часами мечтать о взрослой жизни, представляя себя хозяйкой. Анастасия гордилась рвением дочери и не уставала повторять, что из нее выйдет отличная жена и мама своим будущим детям. «Диана, доченька, подойди ко мне, пожалуйста». Из спальни раздался грубый голос. Девушка отложила в сторону начатую книгу и пришла к ней. «Что случилось? Тебе плохо?» «Нет, все хорошо», — улыбнулась Анастасия. «Я хотела бы с тобой поговорить». «О чем?» «Ты у меня уже такая взрослая. Я и не заметила, как пролетели эти 19 лет. Я горжусь тобой. Ты стала настоящей хозяйкой, девушкой, готовой к взрослой жизни». «Мама, меня пугают твои разговоры. Все хорошо будет». «Моя девочка». Она взяла ее руку в свою. «Доченька, я должна тебе это сказать. Если со мной что-то случится, ты должна будешь оставить меня» и отправиться на юг. «О чем ты говоришь? Не перебивай. Послушай внимательно». Женщина крепче сжала ее руку. «Это место — единственное, где ты можешь быть в безопасности, поверь. Это же очень далеко. У нас там нет ни родственников, ни друзей, никого». «Есть один человек, точно. Последний раз я видела его, когда ты родилась». С улыбкой сказала Анастасия, — Вспомнив тот холодный зимний вечер. «Скорее всего, это была наша последняя встреча с ним. Кем он приходится для тебя?» Поинтересовалась Диана, Заметив, с какой теплотой и любовью Рассказывает о нем женщина. «Друг нашей семьи. Они выросли с твоим отцом в одном поселении, Дружили с малых лет. Понятно. Как его имя?» «Григорий. У него есть две дочери». «Елена и Патриция. Это все, что мне известно. Как я понимаю, они живут там же. Они уже взрослые, практически в матери тебе годятся. У тебя с ними разница в 20 лет, может, чуть больше. Но ведь я им никто. Они не знают о моем существовании и о том, что их отец был нашим другом. Это не важно, Диана. Для меня главное, что ты будешь в безопасности». «Там тебя не найдут ни люди-колдуна Давида, который погубил твоего отца, ни кто-то еще». Диана нахмурилась. «Может быть, этот Давид уже давно мертв? Мы ведь не знаем этого наверняка. Поверь мне, дочь, он жив. И несмотря на то, что он уже не такой сильный, как раньше, он по-прежнему представляет нашей семье угрозу». «Мама». «Расскажи мне, пожалуйста, почему он опасен для нас?» «Ты говорила мне об этом человеке, о том, что он причастен к смерти отца, но ты никогда не называла причину». Анастасия тяжело вздохнула. «Я не могу тебе всего рассказать. Придет время, может быть, ты сама узнаешь обо всем. Скажу лишь, что конфликт начался задолго до твоего появления на свет. И Давид...» Очень жестокий и злопамятный, живет местью. Он одержим этим. Это очень страшный и опасный человек. Я поняла. Но откуда ты знаешь, что там я буду в безопасности? Как только тебя найдут, сразу отведут в замок. Сделай вид, что ты ничего не помнишь, кроме, разумеется, своего имени. Можешь также ответить на вопрос, сколько тебе лет». «Хорошо, но если мне никто не поверит...» «Послушай, для тебя важно оказаться на их территории. Когда ты встретишься с человеком, который у них за главного, расскажи про Григория, про то, что ты знаешь, что у него есть две дочери. Назови их имена и скажи о том, что твоя семья пострадала от проклятия черного мага, Давида. Расскажи, что ты дочь Анастасии и Эдгара. Я уверена». Эти люди не причинят тебе никакого вреда. Она часто вспоминала этот разговор с мамой. Тогда она и представить не могла, сколько всего ей придется пережить в этом безопасном для нее месте, прежде чем найти счастье и покой.